Городок в этой части Среднего Запада существовал с давних пор, к 1910 году, уже в течение более 70 лет. Но настоящим крупным городом он стал недавно. Еще недавно, говорили люди, в этом городе была только почта, школа, старая пресвитерианская церковь и гостиница. Старина Айк Каммингс владел тогда универсальной лавкой. Да был у нас еще парикмахер, но недолго, и куда-то уехал. А еще была в городе проститутка. И, конечно, когда Сайрус Каммингс, названный так в честь старика Маккормика, бывал в Нью-Йорке по банковским делам, то времени попусту там не тратил. Люди говорили, у них не было другого выхода, как построить завод здесь. Сам Каммингс не зря помогал МакКинли в 96-м. Он настоящий торгаш Янки. В те времена в его банке, возможно, и не было большого капитала, но когда он за неделю до выборов потребовал от фермеров уплаты долгов, то округ сразу отдал свои голоса МакКинли. Сай умнее старика Айка. А ведь когда у Айка была лавочка, его трудно было провести на Микине. Конечно, нельзя сказать, что все в городе любят Сайруса. Но городок наш, вернее город, в долгу перед ним, моральным и материальным. Город расположен в центре Великой Американской равнины. У границ города несколько холмов редко редкость среди огромных равнинных просторов северо-запада. По обочинам железных дорог изредка встречаются деревья. Улицы широкие, летом распускаются дубы и вязы, скрашивая грубые очертания домов эпохи королевы Анны, отбрасывая причудливые в виде усеченные пирамиды тени на углы слуховых окон и крыши домов с мансардами. На центральной улице осталось только несколько зданий с фасадами, появилось множество магазинов. В город по субботам стекается много фермеров, и поэтому улицы начали мостить, чтобы повозки не застревали в грязи. Дом самого богатого человека в городе, каким является Сай Каммингс, мало отличается от других. Семья Каммингсов построила его 30 лет назад. В то время это было одинокое строение на краю городка. Осенью и весной приходилось буквально утопать в грязи, чтобы подойти к этому дому. Но теперь вокруг выросли дома, и Сай Камингс лишен возможности заняться перестройкой и расширением своего жилища. Некоторые изменения были внесены во внешний облик дома под влиянием жены Камингса. Люди, знавшие семью Камингсов, Винили ее, модницу из восточных районов страны, женщину с претензией на культуру. Сай – человек с твердым характером, но не модник. Новые парадные двери и рамы несли на себе отпечаток французской моды. В общем, люди говорили, что странная семья – чудной народ. В гостиной, стены которые увешаны портретами и картинами в золоченых рамках, с изображением ландшафта в темных коричневых тонах, темные шторы, коричневая мебель, камин. В гостиной собралась семья. «Этот Депс снова мутит воду», — говорит Сай Камингс. Каждая черточка отчетливо выделяется на его лице, он лысоват, на глазах очки в серебряной оправе. «Что такое, дорогой?» — спрашивает его жена и снова принимается за вышивание. Это красивая женщина, с пышной грудью, немного суетливая, в длинном платье. Почему он мутит воду? А, -а, -а, -а, -а, -а" ворчит Сай. Это его обычная презрительная реакция на замечания любой женщины. Вершить надо таких, говорит по-стариковски дрожащим голосом Айк Каммингс. Во время войны, гражданской войны, мы обычно схватывали таких, усаживали на кобылу, и ударив лошадь позаду, наблюдали, как она подбрасывает наездника. Сай, прошуршав газеты отвечает. «Вешать их не надо», — он бросает взгляд на свои руки, глухо смеется. «Эдвард уже пошел спать?» Она поднимает голову, отвечает быстро, нервно. «Мне кажется, да». «Он так сказал. Они с Мэттью сказали, что идут спать». Мэтью Арнольд Каммингс, младшая в семье. Я взгляну. В детской спальной комнате Мэтью спит, а Эдвард, мальчик семи лет, сидит в углу, протаскивая иголку с ниткой через лоскут материи. Отец подходит к нему, и тень падает на лицо мальчика. «Что ты делаешь, малыш?» Ребенок поднимает голову, застыв в испуге. «Шью. Мама мне разрешила». Дай-ка это мне. Лоскуток и нитки летят в мусорную корзину. Подойди сюда, лизди. Мальчик становится свидетелем спора родителей о себе. Спор ведется резким шепотом, чтобы не разбудить спящего малыша. Я не допущу, чтобы он вел себя по бабье. Ты не должна пичкать его этими книгами, не должна приучать к этим бабьим штучкам. Лапта и перчатки для бейсбола пылятся на чердаке. «Но я ничего, ничего ему не говорила. Разве не ты дала ему шитье? Прошу тебя, Сайрус, оставь его!» От пощечины лицо мальчика краснеет. Мальчик сидит на полу, слезы капают ему на колени.